Эримота моргнула. «Понятно. А я была уверена, что ты встречаешься с кем-то из тех девушек...» «Это она о чем? Я вопросительно посмотрел на неё. Эримота покрутила указательным пальцем. «Ну, помнишь, которых мы встретили, когда вместе гуляли?» «Вместе мы гуляли лишь раз. И не вдвоем. Там еще и Хаяма был. И ее подружка. А точнее будет сказать, что я выступал в роли заглушки, которая составы уравнивает». И тогда в точном соответствии с планом Хаямы, мы встретили двух девушек, Юхина Ситу с Юэго Хамой. Ясен именно их ремота имела в виду. Мы просто из одного клуба. Я не мог точно описать наши отношения, хотел сказать правду, но не был уверен, что это правильно. Какой смысл я сам вижу в словах «из одного клуба». Но углубиться в размышления мне не дала глухо хмыхнувшая ремота. «Вот оно как! И что это за клуб?» помощников. Не знаю, как это объяснить, но если разговор будет склоняться в сторону вранья, меня ждут проблемы. Так что я ответил честно, а Аримота фыркнула в ответ. Что за фигня? Ничего не понимаю. Смех один. Ничего смешного. Аримота схватилась за живот, разразившись хохотом. Но клуб у нас и в самом деле непостижимый. Но ничего смешного тут нет. Правда, мне совсем не смешно. Исики закончила общаться по телефону, И мы отправились в детский сад. Учитывая, что он был совсем рядом с центром, договориться было несложно. Тем более, что он муниципальный. Как и было обговорено, мы сразу прошли внутрь. Навеки запечатленный в памяти вид детского сада из далекого прошлого и слабый запах детских молочных смесей вызвали у меня ностальгию. В классе, хотя не уверен, что комната именно так и называлась, куда я заглянул через окошко, все было маленьким, Там играли в конструктор и бегали дети. На стене красовались непонятные рисунки, выполненные цветными карандашами, украшенные цветами и падающими звездами, сделанными из цветной бумаги. Я тоже ходил в детский сад, но четкостью воспоминаний похвастаться не могу. Быть может, какая-то девчонка сказала мне тогда «За все ин лав» и подарила замок медальон, но, увы, ничего не могу вспомнить. Охнув от любопытства, я продолжал рассматривать комнату, пока не столкнулся взглядом с воспитательницей. Та обменялась парой слов с другой воспитательницей, и они обе настороженно глянули на меня. «Ммм, дамы, это же детский сад. Тут любые проблемы надо решать как можно быстрее». Я поспешно отошёл от окошка и окликнул ушедшую вперед Исики. «Кажется, мне здесь не слишком рады». «Похоже на то. Сэмпай, больно уж у тебя глаза скверные». Заявила она, искоса на меня посмотрев. «Как грубо. А я-то думал, ты будешь на моей стороне. Что ж, хоть мы и договорились о встрече, видимо, есть что-то тревожное в появлении парня-старшеклассника». «Стоит ли мне идти вместе с Исики? Я же только напугал детей и воспитателей. Э, наверное, мне лучше здесь подождать», сказал ей Исики, показывая на часть коридора, откуда меня не было видно детям. Она подбоченилась и вздохнула. «Ничего не попишешь, да?» «Ладно, сэмпай, дальше я сама разберусь. Полагаюсь на тебя». Я махнул ей рукой. «Кажется, Исики будет разговаривать в комнате воспитателей. Что дальше по коридору?» Прямо туда она и направилась. «Ну и зачем я с ней пошел, если все равно бессмысленно здесь торчу?» Я огляделся, размышляя, как купить время. «Пока жду Исики. Конечно, можно просто посидеть на полу, но это будет выглядеть еще подозрительней». Думаю, я несколько ошибался, когда надеялся никого не напугать, не пойдя с ней. Пожалуй, ничего не остается, кроме как тупо стоять на одном месте. Хм. Помнится, была у меня подработка на какой-то однодневной выставке. Пришлось несколько часов стоять с рекламным плакатом «Под палящим солнцем». После такого нынешняя задачка просто плюнуть и растереть. Я тогда 8 часов смог тупо стоять и ничего не делать. Очень непросто было. А когда получал зарплату за вычетом всех налогов и страховки, аж прослезился. Какие это оказались гроши. А здесь и крыша над головой есть, и стены, и ждать недолго. Совсем ведь неплохо получается. Ух ты, да я в душе самый натуральный корпоративный рак, Да? Пока я пялился в никуда, размышляя о всякой фигне, дверь соседней комнаты тихонько приоткрылась. Интересно, что там такое. Я увидел, как из комнаты на цыпочках вышла маленькая девочка и тихо подошла ко входной двери, беспокойно оглядываясь. Она попыталась выглянуть наружу, очень мило поднимаясь на носочки и подпрыгивая, но поняла, что ничего не получится, и разочарованно отвернулась. Ее синеватые волосы были увязаны резинкой в два хвостика, а лицо выглядело до невозможности невинным. Заметив она, она охнула, подбежала ближе и протянула меня за рукав, глядя снизу вверх и приоткрыв рот. Что-то мне это не нравится. Скажут еще потом, что я к ней приставал. Впрочем, мы же в детском саду. Да и нет рядом никого, правда? Что случилось? Я не мог больше ее игнорировать. Так что пришлось сделать над собой усилие и заговорить спокойным голосом. Девочка снова дернула меня за рукав, и я присел перед ней. Когда наши глаза оказались на одном уровне, она пожаловалась. Ты знаешь, Сачка еще не пришла. А, понимаю. Сачка. Может, она так маму зовет? Маленькие дети часто неправильно слова выговаривают. Когда Камати была маленькой, она звала меня не братик, а батик. Я даже как-то подумал, что она Тору имеет в виду. Впрочем, если благодаря Камати к ребятам младше определенный иммунитет у меня имеется, то как разговаривать с такими малышами я совсем не помню. Я ведь тогда тоже маленьким был. И что мне с ней делать? Наружу её точно выпускать не стоит. «Наверное, надо отвезти обратно в комнату». «Саечка немного задерживается. Иди пока поиграй». Я слегка подтолкнул ее маленькие плечи, направляя обратно к комнате. Девочка оказалась на удивление послушной и пошла, куда я ее повел. Но когда я уже потянулся к ручке двери, она снова дернула меня за рукав. «А, смотри, вот Саечка». Она показала на стену с картинками. Понятия не имею, какую именно картинку она имела в виду. Может, рисунок ее мамы? Все равно непонятно, как доры». «Кто тут Саечка?» «Вот». Девочка снова показала на стену. «Опять непонятно, рисунков-то много». «Хм, какой же?» Я снова присел, глядя ее в глаза. «Хорошо, я понял. Смотри, вот это правая рука, а вот это левая». И поощрёдно поднял правую и левую руки. Девочка кивнула и повторила. «Правая, левая». «Да-да, подними правую руку». Она бодро вскинула правую руку. А теперь левую. Девочка подняла и левую. Что ж, кажется, правая и левая она знает. Я в свою очередь показал на стенку. А теперь загадка. Которая здесь? Сачка. И все считать справа. Малышка так обрадовалась новой игре, что у нее аж глаза заблестели. И она принялась считать по пальцам. Один, два, четвертая. Правильно. Молодец. Я позрепал ее по голове. Ясно. Вот кто тут Сачка. «Да, всё равно не понимаю. Вообще не могу разобрать, что тут нарисовано. Но раз уж я побыл с девочкой, я и должна стать веселее».